Глава двенадцатая. Таяна. Женский надрывный виск вырвал меня из ночного кошмара. Остатки сна все еще цеплялись за сознание, душили липким комом в горле, отчего голова слегка кружилась. И я не могла понять, что вообще происходит. «В крыле невест что-то случилось», просветил меня корт, открыв один глаз — и снова закрыв его, словно все это было ему совершенно все равно. Проморгавшись, я бросилась к визжавшему женским голосом артефакту. «Как эта адовая машина выключается?» — прошипела я, откнув в небольшой кристалл с номером три. «Никак. Пока не решишь проблему, будет визжать», — успокоил меня ворон. «Сделай что-нибудь». «Спать мешает!» «Спать ему мешает!» Я подхватила маленькую подушку, что лежала рядом с халатом, и бросила в птицу. Попала! В воздух поднялось несколько чёрных перьев, а сам ворон волшебным образом оказался на карнизе. «Живодёрка!» «Прости!» — я хмыкнула. «Нервная, когда меня будет посреди ночи!» Можно подумать, что я в восторге от всего этого. Мало того, что король всё время норовит меня на чём-нибудь подловить и выставить за порог дворца, так ещё и невесты такие, что зла на них не хватает. Небось, снова подушки не того цвета, и от этого у них кошмары? третий покое. Это у нас Терра Виолетта и Аберсвейт. Странно. Эти две девушки точно не стали бы жаловаться на мелкие неудобства. Они и на более существенные жаловаться не спешат. Даже согласились на то, что жить будут в одних покоях, ввиду того, что девушек больше обычного. И именно Терру виолету отметил накануне король. От дурного предчувствия по спине пополз холодок. Только бы не случилось чего-то действительно серьёзного и дело было в подушках и сквозняках. Визг усилился, и я, скрипнув зубами и уже на ходу надевая халат, рванула к тем самым покоям. Разбуженные криком слуги сновали по коридору, переговариваясь полголоса и пытаясь понять, что вообще случилось. Эр Аллен спешил из своих покоев на ходу, поправляя очки и ночной колпак. Я закусила губу, и ускорила шаг, буквально влетев в наполненную истеричным криком комнату невесты. «Что случилось?» — начала я и запнулась, увидев одну из невест короля. «О, боги!» Одна из девушек, Терра Виолетта Перри, билась в истерике, прижавшись к стенке и закрыв руками лицо. Но я всё равно видела, покрытые белыми водянистыми волдырями руки, плечи, шею, лицо. И зрелище, нужно сказать, было не для слабонервных. Её соседка, Терра аберсвейт сжалась в самом углу своей кровати и смотрела на всё полными ужаса глазами, молча, без эмоций, истерик, криков. Это называется «выдержка» и воспитание настоящей Терры. «Помогите! Помогите мне! Спасите!» — хрипло шептала изуродованная Терра, глядя на меня между пальцев. А я... я растерялась. Что с ней могло случиться? Как? Чем я могла ей помочь? Потому просто стояла посреди комнаты, не в силах даже шевельнуться. К подобному я была совершенно не готова. «Что у нас тут стряслось?» Вошел в комнату Эр Аллен и бросил только беглый взгляд на девушку. «Все ясно. Позовите целителя кто-нибудь. И все по комнатам. Нечего вам здесь сделать И только тогда я отмерла. Приблизилась к пострадавшей, подхватив диванчика покрывала, прикрыла им. А следом помогла подняться на ноги и усадила на диван ничего страшного заговорила я мягко сейчас прибудет целитель все горит вся кожа останутся шрамы всхлипывая шептала девушка что вы целители все поправят и вы снова будете неотразимы в коридоре началась суета И вскоре все желающие разглядеть, что же здесь произошло такого, разбежались. Но, полагаю, дворец будет гудеть, как пчелиный рой, до самого утра. Спустя несколько мгновений в покой вошла женщина средних лет в просторной ночной рубашке, накрыв плечи тёплой шалью. «Спасите!» — бормотала умоляющая девушка, вцепившись в подол ночной рубашки-целительницы. «Пожалуйста!» «Конечно, милая, сейчас мы все исправим. Пойдем!» И, как ни странно, невеста даже всхлипывать перестала. Видимо, целительница применила успокоительное заклинание. Женщина обняла Терру Виолетту за плечи, прошептала несколько слов, прикрыв ее заклинанием от посторонних глаз, и только тогда увела прочь. Тем временем Эр-Аллен прошел по комнате и откинул одеяло на смятой пустующей кровати. «Так и думал», — проговорил он, — «сепсейские муравьи. Неприятно, но излечимо». «Да уж, те еще ощущения. Меня однажды укусил такой муравей. Несколько лет назад. Ужасное чувство». Мало того, что зудит, жжёт, так ещё и эти волдыри, которые бабушка смазывала три дня вонючей до слёз мазью. Впрочем, может, поэтому никаких шрамов от укусов и не осталось. Сами муравьи источали кисло-острый запах, который ни с чем не перепутаешь. «Ох, да тут же их не менее десятка!» — проговорила я, приблизившись и прикрыв нос. По кровати действительно ползало несколько больших красных муравьёв. Мне стало искренне жаль девушку. Хотя это и не смертельно, но следующие три дня она будет вспоминать ещё долго. Очень любопытно, откуда им здесь было взяться? Нарочито громко спросил Эр Нортон. Я протянула руку к одному из насекомых, и сознание тут же... Озарила очередная вспышка, непривычно болезненная, словно виски прокалывали раскаленной спицей. С губ сорвался вскрик, и я сжала головы руками. Ничего подобного ранее я не испытывала. Никогда мой дар не причинял мне такой нестерпимой боли. Да и само видение было словно скрыто плотным туманом, И всё же я различила. Золотистую коробочку сжимают тонкие женские пальцы. Тень накрывает спящую девушку, роняя мелкие шестерёнки. Видение отхлынуло, оставив после себя металлический привкус во рту и головокружение. — Вам плохо? — поинтересовался опытный распорядитель. — Что-то случилось? Я открыла рот, но не смогла сказать ни слова. Взгляд сам метнулся в сторону замершей бледной девушки, соседки, пострадавшей. Она застыла. Кажется, даже перестала дышать. «Мне нужно знать, что вы видели, Терра аберсвейт заговорил Эр-Аллан. «Ничего», — заикаясь и едва удерживаясь от истерики, заговорила девушка. «Я спала!» И совершенно ничего не слышали. В голосе старика прорезалась твёрдость, даже сталь. И куда подевалась его старческая дряхлость? «Ничего», — замотала она головой. «Я проснулась от крика». «Вы же понимаете, что это значит, терра? И как выглядит?» Вам проще всего было подсунуть ядовитых муравьёв соседке. А значит, вас исключат и с позором отправят домой. О вашем поступке узнает всё королевство. Как думаете, что это значит для вашей семьи? Вам лучше признаться, и тогда мы попробуем что-то сделать для вас. «Но... ну я же... я невиновна!» — вскрикнула девушка, попледнев настолько, что казалось, вот-вот лишится чувств. «Зачем мне так поступать с единственной нормальной девушкой в этом месте?» «Внимание короля может быть ревность, зависть». «Не нужно мне внимания короля!» — в сердцах выкрикнула Терра аберсвейт И тут же резким порывом снесло со столика вазу графин с водой какие-то мелочи, Но та довольно неплохой дар к управлению стихиями. Девушка побледнела, закусив в губу и бросив испуганный взгляд на разлетевшиеся вещи. Хотя её страх оправдан, ничего хорошего её не ждёт, если дело передадут огласке. В лучшем случае, она просто останется старой девой в доме своих родителей. Но бывали случаи, что родственники отказывались от провинившихся дочерей и изгоняли их из дома, лишая фамилии и рода, желая устроить жизнь хотя бы других своих детей. «Она ничего не делала», — проговорила я. Голос у меня был, словно я давно не придавала значениям ангинам. Она и правда спала. Ее я видела спящей, не Терру Виолетту. Я порывисто приблизилась к девушке и опустилась на колени, зашарив рукой под её кроватью. Нервно стиснула зубы, ощупывая пустоту. Но пальцы наткнулись на что-то прохладное с острыми краями. «Коробка?» «Золотистая коробочка, украшенная маленькими золотыми шестерёнками, как в видении». И вонела она так же кисло-остро, как и постель терра-виолетты. «Вот!» — я подняла находку над головой, демонстрируя её Эрру алану «А вот и доказательство вашей вины», — довольно отметил Эрр, отчего девушка вздрогнула, как от пощёчины. «Сомневаюсь», — поднявшись на ноги и стряхнув с подола рубашки невидимый мусор, отметила я. «Терра невиновна. Я могу за это ручаться. И она не настолько глупа, чтобы оставить коробку там, где в случае её обнаружения обвинят её». Она могла спешить. И даже в этом случае она бы скорее бросила её в окно, не так ли? А так та, которая подсыпала Терре Виолетте мурашек, хотела, чтобы обвинили соседку пострадавшей. Терр-Аллен смирил меня внимательным взглядом, хмыкнул. но «Возможно», — кивнул он. «Думаю, что обо всём стоит рассказать королю. Пусть он решает, что более похоже на правду, и как поступить с Террой Аберсвейд. Пока же ей запрещено покидать комнаты. А вам, Терра Таяна, следует отправиться в свои комнаты и отдохнуть. Увы, Это не первый и не последний случай, когда невесты пытаются избавиться друг от друга вот так, собственноручно. Поэтому запаситесь с терпением. Нам предстоят долгие дни отбора. А мне стало не по себе. Кажется, не так всё гладко и миролюбиво, как я себе представляла. Улыбающиеся благовоспитанные воспитанные терры пойдут на всё ради венца королевы на своей голове и королевского обручального кольца на пальце. И самый опасный статус во дворце отныне — статус фаворитки короля. Я бросила внимательный взгляд на бледную испуганную девушку. «Не нужно мне внимания короля», — пронеслось в голове. «В таком случае зачем она здесь вообще?»